Глава 11. То, что представил перед глазами Дели, произвело на нее довольно приятное впечатление. У Джамфета был неплохой вкус. Стены его квартиры были оклеены обоями с геометрическими узорами, поверх которых висели картины в простых деревянных рамках. В основном это были написаны массово морские пейзажи. Хотя помимо них на глаза Дели попался портрет некой особой в белом платье, которая сидела на девяном стуле и держала на коленях грозненьку, из которой высловывались несколько цветов. «Кто это?» – девочка несколько бесцеремонно указала на портрет пасть. Жафет, который, закончив с входной дверью, собирался направиться на кухню, в которую вошел дядя Джо, задержался в коридоре и внимательно смотрел картину, которую имел в виду его юные гости. Затем он посмотрел на дверь сверху вниз и поправил свои очки. Пахтет Елизавета II – кисти некого венгерского художника», – спокойно извлек он. Девочка не могла поверить своему ушам. Делия внимательно присмотрелась к портрету, но как она не старалась, ей не удалось заметить в этой картине ни единой общей черты с английской королевой. В этом впрочем не было ничего удивительного, на портрете будет девочка, дай бог, лет восьми. И поэтому было бы странно, если бы в тот юном возрасте королева выглядел бы так, как в настоящем времени. 60 с чем-то на момент событий. «К сожалению, я не могу вспомнить имя живописца, но не думаю, что это тебе будет интересно. Продолжил тем временем хозяин квартиры». Деле проигнорировал это слегка надменное замечание, поскольку я гораздо больше не заинтересовало то, зачем этому мужчине, живущему в Америке, понадобилось вешать свои своей квартире портрет королевы Великобритании. Неужели все дело заключалось лишь в том, что на этой картине та будет в юном возрасте?» Очень подумала, девочка-водитель мог повесить подобную картину просто так, без какого-либо особого умысла. Как бы то ни было, в душе Делли уже пробудилась жажда любопытства, бессущие маленьким детям, смешанная с подозрительностью человека, жаждущего узнать, как встретила на самом деле. Она вопросительно посмотрела на Джафет, но тот, не обращая на нее внимания, выдвинул ящик шкафу, у которого стоял, и достал из него какую-то книгу. Делия придвинулась поближе к Джафу и вгляделась в золоченную букву на беломатерчатой обложке. Название гласило «Эдвард Коуман. Басни батюшки-лебедя». «Что это?» – спросила она, впрочем, уже догадываясь о книги. Дело в том, что если имя автора ни о чем не говорило, то само название вызвало у нее интерес, поскольку оно явно перекликалось с известным ботиком сказок матушки-гусыни, которую мама Делия в детстве читала ей на ночь. И хотя с тех пор, когда девочки с 8, восемь дома больше не упоминали о сказках, это не помешало малышке испытывать к ним в трепет, даже если я понимал, что описанное в них колдовство противоречит материальному миру и вряд ли достоин внимания образованных людей. Тем временем Джав посмотрел на Делю и, взяв книгу под мышку, снова поправил очки, которые все время съезжали на кончик вогли на Я просто подумал, что если ко мне в гости собирается спить и ребенок, начал он, то я просто обязан предложить ему что-нибудь интересное. Тебе нравятся сказки? Любезно спросил Джаф. Кто же их не любит? С энтузиазмом откликнулась Дэлья. Тогда мы с тобой обязательно найдем общий язык Голос в голосе квартиры, звучало неподдельной радости. Эй, Джаф, ты собираешься забрать на стол или нет? их ушей недовольный и даже властный окрик. Эти слова дядя Джо вновь побудили в девочке немного забытое чувство голода, и далее в тот же миг бросилась дом на кухню, что, впрочем, было несколько поменьше от страны, поскольку маленькое пространство квартиры Джекста не располагала к такому способу передвижения. Когда Делия вошла на кухню, то она увидела, как Джордан сидел на стуле, откинувшись на спинку и не терпелил барабанью пальцами по поверхности кухонного стола, покрытого простой белой клеенкой. Увидев малышку, на ободряющий выбернулся «Садись, Делия, посмотрим, чем сугости угостит Джаф, лениво, сказал он. В то же время он кивнул головой на стул, стоявшего окна. «Кстати, как к тебе обращаться?» – спросила девочка, занимая место за столом. Этот вопрос Делия адресовал хозяину квартиры, который уже вошел на кухню. Тот, положил книгу сказок на край столешницы и, закатав указ, взглянул в любопытную гостью. «Дядя Джаф, зови меня просто дядей Джафом, немного поколебавшись, ответил он. После этих слов он подошел к духовке и, открыв стеклянный достал оттуда алюминиевый противень, закопчен от вебени. На противне лежал большой спирт, так обмотанный алюминиевой фольгой. Держа противень обеими руками, хозяин квартиры осторожно поставил на стол и, взяв нож, сделал попейший надрез на мятые и блестящие поверхности, после чего уж барьер на разделочную доску. Опять подгорело, насколько можно. Он печально вздохнул. Делия, сглотнув слюну, перегнулась через стол, ставясь на петельную поверхность мяса. Действительно, корочка на нижней стороне лопатки была слегка обугленной. «И «Ничего страшного», — сказала девочка, пенюхируясь к приятному запаху. «Я люблю жаркое и скрутящий корочек». «Если бы добывали была любительность мяса с кровью, то ты была бы зачарована», — Он начал нарезать броню-лопатку на мере кусочки, а Джордан тем временем сделал девочке знак. Сначала она не поняла, что тут имел в виду. но последствия движения его правой руке догадалась, что Джо хочет, чтобы она достала тарелки. Далее встала и шахкой туфлями по линолеуму подошла к столичнице и выдвинула первый попавшийся на угад ящика. В нем лишали вилки и ложки. «Не тормози, мне нужно мясо положить», – услышала антикпеливый голос дяди Джоффер. Дели захлопнул ящик с пипом и открыл другой. Но там оказались совсем не то, что было нужно. На киновзгляд жавших там салфетки с бочицки девочек понял, как глупо выглядит со стороны, но ничего не могла с этого поделать. Ладно, предоставь это дело мне, Джордан понять со А ты сядь, пиковал Дели. Девочка послушно последовала к своему месту, а Джордан направился к кухонному шкафчику. Он открыл дверцы самой верхней полки А достал туда одну с другой три белой тарелки, которые затем поставил. «Я совсем забыл, что ты не сможешь дотянуться до такой высоты», — сказал он, начиная промывать их под поточной водой. «Неважно», — многие отвечают девочек. Помыв тарелки, дядя Джо поставил их на стол и закрыл двери с кухонного шкафа, повернулся к хозяину квартиры. Поставить чайник, или ты сам?» — спросил он с улыбкой. «Я уже приготовил чай», — повернул Джоффит, перекладывая мясо до доске на тарелке. «Не суетись, ты не мешаешь». Дядя Джо словно, словно развалился на своем стуле, скистив ноги, как Делия, что заставила девочку лбнуться, и было немного забавно, что Джося мужчина непоизвольно повторяет за ней движение. Малышка вдруг поймала себя на мысли, что ей нравится его непринужденная манера держать себя. В этот момент она даже забыла о идее, и только голос Джаффета вернула ее к реальности. «Ужин подан!» – забил Джаффет, расставляя гостями тарелки с мясом. Делия, покачав головой, пришла в себя и, обзвинув тарелку поближе к себе, взяла вилку, которую во имя дал ей дядя Джо. Дядя Джо откинулся на спинку стула и последовал пример хозяин квартиры, которая поставила на стол маленький чайник и три чашки. Девочка с большим аппетитом принялась уплитать мясо с дробью несмотря на то, что кроме черного перца на курочке, не было никаких специй, даже соли. «Ну как, вкусно?» – простил Джафет, который наконец занял свое место за столом. Маленькая девочка, вот которой выполнен еды, молча кивнул ногу и темные глаза сияли от удовольствия. Джокдан в свою очередь отправлял вот еще один кусок мяса и раздельно промычал что-то удивительным тоном. Хозяин квартиры довольно эффектным, который производил степня, наполнил чашки и взял пальцами сурющиеся волос. «Как насчет добавки? У меня есть фасоль, если помните», – предложил он. «Не смешивай, пьятели эти два блюда», – ответил Джордан. «Их нужно есть пиво не менее часа, иначе посоль перебьет вкус мяса». Он произнес эти слова тоннам, которые не ставили в том, что познания Леодиджо Джов кулинарии были весьма поверхностными. Но он, по-видимому, вовсе не рассчитывал на то, чтобы убедить кого-либо в своем профессионализме. Хотя Дели как к этому моменту уже наелась, кивнул груз знак согласия. Затем она посмотрела на Джафетера. «Я буду, Фасоль, но попозже, а сейчас я бы с удовольствием почитал эту книгу». И она указала пальцем на томик сказок, лежащих на столешницу. Дядя Джо последил за движением, ухмыльнувшись, взял чашку в руку. твоему сведению, Джафф!» – обратился он квартиры. «Когда Дейли говорит почитать, то она имеет в виду, чтобы ей читали вслух». Намек ясен, сделав глоток, он подмигнул дяде Джафу. «Ну, замялся джаффи явно чувствую себя невовко. Мои ораторские способности не невелики, но если люная воде хочет...» Он посмотрел на зелю, которая с любопытством следила за их разговором. «Пожалуйста, дядя Джав, почитай мне сказку!» – попросил его малышки изобразив на своем нежном личке очаровательную беспомощность. «Вот когда ты выпьешь чай, тогда идти и парады сказочки. ведь у Джеффи на кто казалось, не распространялись чары малышки. Получительный тон, которому произнес слова «не понравился», да в эту минуту дядя Джав в себе себе точь точь-в-точь, как её отец, который никогда не отличался из искренних манер, но зато очень любил при каждом том случае подчёркиваться от восходство над всеми остальными. Маленькая девочка поймала себя на мысли, что если обычно дети хотят видеть в окружающих людях знакомые черты, писучие им родителям, То у нее было совершенно наоборот, Её ее это наоборот было противно, как будто все сознание пыталось обстрагиваться от всего, что было связано с родственниками. Дядь Джаф, он невкусен, разгложу на сковороде, имею в виду чай. Это замечание было не безосновательно. Даже когда она еще только собиралась в гости, она услышала предупреждение Джаффета о том, что у него дома нет сладостей, а пить чай без сладкого катался и бессмысленным занятием, ибо она слегка восприняла чай как нечто такое, как чем нужно запивать десерты, а не как то, что пьется отдельно. «Бог с тобой!» – махнув фукой, сказал Джафит, «Если ты не хочешь чаю, не пей, Я тебя к этому не принуждаю». «Так мы идем читать или нет?» – спросила Делли, который уже не терпел слышу какую сказку. «Дай мне попить», – сказал Джав, подносить чашку к бам. «Ведь ты не возражаешь?» – я в гладок чаем посмотрел на Делли. Девочке ничего не оставалось, как кивнуть хозяина квартиры в знак согласия с ним, после чего она скрестила ноги поудобнее устроить на стуле. Так, они в посидели молча минуты где-то четыре, пока Джодан вдруг не понялся из-за стола. «Лан, Джав, кончай чаи гонять!» – без зазрения и совести, сказал он. Затем он направился к выходу из кухни, поманив девочку за собой. «Пойдем в кабинет Делли и займем свои места», — весело, сказал он, уже стоя в кридоре. Малышка не заставилась его упрашивать и встала из-за стола. Она посмотрела сначала на книгу, потом на Джафета. Тот продолжал вял пихлюбовать чай из чашки. «Захвати книгу, когда идешь к нам», — сказала она. Не дожидаясь его ответа, Делли последовал перед Джордана и выскользнул из кухни. дядя Джав последил за ни взглядом, затем отставив чашку с вогчанием поднялся со стула.